Глава 3. Джентльмены предпочитают блондинок. Юка поговорила со Светланой по телефону и осторожно расспросила про жениха. Впрочем, её любопытство выглядело вполне естественно. Закончив разговор, она долго сидела в кошачьей комнате Рассея, напоголуживая растянувшегося рядом Клайда, потом нашла Ивана на кухне, с бóнней на коленях. Он печатал очередной отчёт. А Бонни ему помогала, время от времени тыкая лапкой в клавиши. «Знаешь, какая у него фамилия?» – спросила Юка. «У этого загадочного Валентина. Норт». «Норт? Север, значит?» «Нет, стэ на конце. Он не то норвежец, не то швед. В смысле его предки». «А почему он загадочный?» Потому что Светка почти ничего о нём не знает, хотя встречаются они уже почти полгода. Сказал только, что после смерти родителей остался совсем один и женат никогда не был. Часто бывает в заграничных командировках, ездит на переговоры с руководством фирмы, обычно в Германию и Швецию. Надо проверить, был ли он у Москвы в нужное время. А знаешь, где он живёт? На Третьей парковой, 15 минут пешком до метро Измайловская. Да ты что? Тот же район. Машина у него есть, но в офис предпочитает добираться на метро. Там прямая линия до Кутузовского проспекта. А ещё он знает, кто я. Он что, расспрашивал Светлану о тебе? Я оказалась права. На том нашем общем свидании я ему не понравилась. Так прямо он не признался, но Светка поняла и постаралась представить меня в лучшем свете. Так что он знает, где и кем я работаю. Мало того, Ему известно, что ты оперативник. Интересно, хмыкнул Иван. Если он на самом деле маньяк, то мог воспринимать это как своеобразный вызов, поэтому так нагло и ведёт себя. Хочет доказать, что умнее. Вань, так выходит, что он прав. Нет же ничего. Ни улик, ни свидетелей. Ну тогда. Что ж, придётся взяться за него вплотную. Надо в прошлом покопаться, понять, в чём его бзик. Чем его достали маленькие брюнетки? что он так на них ополчился. А не могло это лишь сейчас проявиться. Ты думаешь, он только начал? Сомневаюсь. Он очень тщательно убирает следы. У меня ощущение, что он сорвался. Очевидно, я выступила в роли триггера. Триггер в психологии событие, вызывающее у человека внезапное переживание психологической травмы. В более широком смысле Некоторая причина возникновения события вообще. Репреживание или непроизвольные рецидивирующие воспоминания психологическое явление, при котором у человека возникают внезапные, обычно сильные, повторные переживания прошлого опыта или его элементов. Первое убийство явно спонтанное. Увидел похожую девушку и не сдержался. Я думаю, с платформы увидел. Измайловская открытая станция. Парк как на ладони, а девушка там и бегала. А потом уже стал готовиться, чулки с собой брать. Интересно, что у него связано с чулками. Но с другой стороны, шокер у него был и при первом убийстве. Так что, может, оно не такое уж и спонтанное. Да, еще Светка сказала, что сейчас они стали встречаться реже, чем обычно. Валентин отговаривается с занятостью, а она не настаивает. Чем же так занят господин Норд? Ладно, проверим. И на следующий день следственная бригада, не оставляя прочих версий, дрожно занялась господином Нортом, который по паспорту оказался не Валентином, а Эвальдом Вениаминовичем, и вовсе не таким круглым сиротой, как считала Светлана. У него обнаружилась старшая сестра, живущая в Соединённых Штатах. И самое главное, в дни совершения убийств он находился в Москве. Мало того, Его машина была замечена на дорожных камерах неподалёку от Большого Купавинского проезда примерно в то время, когда была убита девушка, больше остальных похожая на Юку. А потом Ивану пришлось отвлечься от охоты на маньяка. Как-то вечером он заехал к себе, надо было забрать кое-что, заодно проверил почтовый ящик, из которого торчал ворох рекламных листовок. Ничего важного не обнаружив, Иван вывалил всё в специально стоящую под ящиками коробку, привычно подосадивав, что столько бумаги зря переводит на никому не нужную ерунду. Но вдруг заметил среди разноцветных рекламок белый конверт. Внутри лежал сложенный пополам листок бумаги, на котором было написано пара фраз. Прочитав Иван мгновенно покраснел, как помидор. выскочил на воздух и там, не веря своим глазам, ещё раз перечёл записку. Какое счастье носить под сердцем твоего ребёнка. Я уверена, это будет мальчик. В ушах у него звенело и ноги подгибались. Иван сел на ступеньки и уставился на десяток простых слов, способных разрушить его жизнь. Честно говоря, он напрочь забыл про блондинку. Благо её ко не напоминала. Иван принялся лихорадочно вспоминать события того проклятого вечера. Гуляли они у Генки Петрынина, а блондинка, кажется, пришла с кем-то из его друзей. Потом Иван засыбирался домой, блондинка вышла вместе с ним и села в то же такси, потому что ехать им было в одну сторону. Иван начал засыпать ещё в машине и не помнил, как расплатился и поднялся в квартиру. Очнулся у себя в прихожей и обнаружил рядом девицу, которая хныкала. Ой, мне в туалет срочно надо, можно? Он пустил. Что было дальше, Иван не знал. Ему казалось, он рухнул на топчан и сразу отрубился. Утром проснулся с чудовищным похмельем и головной болью. Выполз в коридор и страшно удивился, увидев в ванной совершенно незнакомую девушку. И вот вам на шуту его ребёнка. Что ж теперь делать-то? В полном смятении он поехал к Юки. Конечно, она сразу заметила его состояние. Вань, ты чего такой взъерошенный? Что-нибудь новенькое появилось? Появилось. Но это не по работе, вот. Иван подал Юки бумажку. Она взяла, развернула, прочла, сложила и вернула Ивану. Он с тревогой смотрел на её лицо, мгновенно сделавшееся мрачным и отчуждённым. Юка присела на край стула, Помолчала, глядя в сторону, потом быстро произнесла: "Я хочу, чтобы ты ушёл прямо сейчас, пожалуйста". "Юля, не надо, просто уйди". И он ушёл. Весь вечер Иван слал Юке сообщения: "Я люблю тебя, прости, давай поговорим". Но она не отвечала, хотя телефон не отключила. Заснул Иван только к утру и на работу явился мрачнее тучи. Случилось "Что случилось?", спросил Кирилл. Что-то хмурка, как день ненастный. Это из-за той блондинки. А что с блондинкой? Она беременна. От тебя? Вроде как. Ты же говорил, у вас ничего не было. Получается, было, но я не помню. А про генетическую экспертизу ты что-нибудь знаешь, доверчивый ты мой? И как ты вообще узнал? Виделся с ней, что ли? Вот так узнал. Иван подал Кириллу всё тот же сложенный листочек. В почтовом ящике было. В твоём почтовом ящике или у Юльки? В моём. Кирилл взял записку, прочёл, потом внимательно осмотрел. Листок в клетку, явно из школьной тетради, причём старый. Бумага пожелтела. Текст написан синей шариковой ручкой, довольно корявым почерком. Кирилл покачал головой и сказал: "На. «Да, похоже, ты от великой любви совсем соображать разучился". Давай-ка встряхнись. Ты профессионал или так погулять вышел? Ты о чём? А записки твоей мать. С какого бадуна ты решил, что она вообще имеет к тебе хоть какое-то отношение? Там твоё имя стоит. Фамилия. Но она же в моём ящике была. Вань, да кто угодно мог эту фигню к тебе в ящик бросить. Ради хохмы могли ящик перепутать. Да мало ли что ещё ты подумаешь? Если она хотела оччастливить тебя своей новостью, почему не подписалась? Телефон не указала. Почему не настаивает на встрече? Как её, кстати, зовут? Не помню. Так. Давай всё сначала. Где ты вообще её взял? Мы выпивали у Геныча, она там была. Потом оказалась у меня дома. Утром Юлька пришла, а тут она. Я сам в одних трусах. Вот поверишь, не помню, чтобы раздевался. И чтобы у нас что-то было, тоже не помню. Разве можно с бабой переспать и совсем ничего не помнить, а? Всякое бывает. Но ты включи всё-таки голову-то. Для начала найди девицу. Генич должен её знать. Или того, вот, с кем она приходила. Но мне упорно кажется, что записка не имеет к ней никакого отношения. Ты вникни. Какое счастье носить под сердцем твоего ребёнка. Да так только в XIX веке могли выражаться. Похоже это на твою блондинку. Но она не моя. Ну не похоже вообще-то. Ну вот. А дай записку криминалистам, пусть посмотрят. Отпечатки вряд ли найдут. Мы уже всё захватили. Ну вдруг. На обороте вроде что-то карандашом нацарапано, видишь? Да, правда, какие-то цифры. А Юлька в курсе? Повеселевший был Иван снова опечалился. В курсе. Она меня выгнала. Какого чёрта ты полез к ней с этой запиской, когда ничего ещё непонятно? Я думал, надо сказать раз такое. Думал он. Прямо рука чешется тебе снова врезать. Ну, врежь. Больней мне уже не будет. Ты понимаешь, что Юля теперь без присмотра. Мне что, охранника к ней приставить? Где я его возьму? Вот черт. Горе с вами. Хочешь, я с Юлькой поговорю? Правда, брат, поговори. А ты быстро все выясни и возвращайся к работе. Быстрее найдешь эту блондинку, быстрее в дело вернешься. А то сейчас от тебя никакого толку. Выпроводив удручённого Ивана, Поляков набрал номер Юли. Она только вздохнула в ответ на его утешительные речи. "Да я сама понимаю, что записка странная, но в первый момент поверила. Юля, будь осторожна, очень тебя прошу. Двери никому не открывай, смотри по сторонам, никуда пока не езди, хорошо?" "Ты думаешь, он способен прийти ко мне домой?" "Не знаю. А вообще есть какие-нибудь подвижки?" "Пока ничего существенного." Послушай, а Светлана бывала у него дома? Ни разу, только он у неё. Интересно. У них вообще отношения своеобразные. Надо бы всё-таки поговорить с твоей Светой. Кирилл, если она узнает о наших подозрениях, то не сможет притворяться, я её знаю. Мы его спугнём. А у него наверняка и паспорт зарубежный есть, и виза шенгенская, ещё и его потом по всей Европе тоже вернём. Вот что, первый раз у меня такое дело, что не подкопаешься. А если как-нибудь к нему в квартиру проникнуть? Осмотреться там, вдруг что обнаружится? Оснований выписывать постановление на обыск пока нет. А без решения суда незаконно. А если так влезть, пока его нет? Вот только не вздумай. Я серьезно тебе говорю. Это 139-я статья, сама знаешь. И потом, раз он такой осторожный, может заметить. Наверняка у него там замки и сигнализация, как у Форт-Нокси. Ладно, подумаем. Кирилл. Но мне хочется тоже как-то поучаствовать в расследовании. У тебя что, своей работы мало? Вот что. Попробую разузнать что-нибудь про его сестру. Инга Вениаминовна Норд, 1967 года рождения. Она на 15 лет старше. Ничего себе. Да, он поздний ребёнок. Окончила церковное училище, а в 2006 году уехала в Соединённые Штаты на постоянное жительство. вышла замуж за американца подожди что она закончила государственное училище циркового и эстрадного искусства имени румянцева с ума сойти у него филфаком мгу пять языков а она циркачка всё ты меня заинтриговал кирилл вздохнул с облегчением пусть занимается сестрой а то и правда вломится в дом норта она такая эта юга безбашенная Обезбашенная Юка для начала решила посмотреть сайт Румянцевского училища. Пока Юка рылась в интернете, Иван довольно успешно шёл по следу блондинки. Оказалось, что это Даша, подруга Геныча, и пришла она на вечеринку со своим парнем, с которым потом поссорилась. Сестра Геныча сказала, что подруга работает официанткой в кафе Мята. Но когда Иван туда заявился, выяснилось, что Дарья уже месяц как уволилась, перешла в шоколадницу. Шоколадниц этих по Москве было немерено. Но перед уходом Даша хвалилась, что будет теперь работать в самом центре, практически на Красной площади. Единственная подходящая шоколадница оказалась вовсе не на Красной, а на Театральной площади, в здании бывшего музея Ленина. Помня о трудностях парковки в этом районе, Иван поехал на метро и, прибывая в крайнем волнении, вышел к Большому театру. Потом он раза три прошёл вдоль краснокирпичного фасада музея в поисках шоколадницы, представляя себе, что сказал бы по его поводу поляков, если бы узнал. Наконец Иван обнаружил вход, зажатый между каким-то глухим ограждением и припаркованными полицейскими машинами. Спустился по ступенькам вниз, вошёл в полутёмный и почти пустой залчик и огляделся. Публика была самая безобидная. Несколько одиноких девушек Две из них смотрели в мониторы раскрытых ноутбуков. Мама с детьми и небольшая компания деловых людей, сидевших за двумя сдвинутыми столами и шумно что-то обсуждавших. Иван пригляделся толик сбоку, стоящий как бы в углублении, и уселся. Тут же подошла официантка с меню, Иван посмотрел и поморщился. Ну и цены. А ты чего хотел? Это тебе не му-му. Да ещё самый центр. Он выбрал какую-то кесадилью с курицей и большой стакан американо. Никого похожего на его блондинку пока не было видно. Иван моментально расправился с кесадильей, которая неожиданно оказалась горячей и вкусной. Вот ежели варёную курицу настрогать и запечь лаваш с сыром, перцем и зеленью, как раз кесадилья и получится. Делать нечего, а тут такие деньги дерут. Подумал он и представил, как будет описывать Юки свой визит в шоколадницу. Но тут же огорчился, вспомнив, что между ними всё ужасно запуталось. Он отпил кофе и вдруг увидел Дарью. Это точно была она, хотя уже не блондинка, а рыжая. Девушка тоже его заметила и явно занервничала. Иван поманил её пальцем, и она нехотя подошла. Привет, красотка, сказал он. Как жизнь, молодая? Ты зачем притащился? Спросила Дарья, испуганно оглядевшись по сторонам. Поговорить надо, присядь-ка. Нам нельзя. Хочешь, чтобы меня и отсюда уволили? Слушай, чего тебе надо, а? Мало того скандала, что твоя баба устроила. Хочешь, чтобы мой Ильяс тебе навалял? А он со мной справится? Засомневался Иван. Он-то да он бешеный. Так что отвали по-хорошему. У нас с тобой ничего не было, и не начинай. Точно не было. Верняк. Я с Ильясом тогда поругалась. Приревновал он к Генычу. Нашел к кому. И ушел дверью хлопнул, гордый. Но я и напилась с горя. С тобой вот с дуру поехала. А потом у меня живот прихватило, отравилось чем-то. Ты дрыха, я из туалета почти всю ночь не вылезала. То есть мы с тобой не спали. Да говорю же я, в сортире ночевала. Потом нашла у тебя в аптечке уголь активированный. Загрузилась, полегчала. Еще чай пила крепкий. Вот и все. А почему я в одних трусах был? Откуда я знаю, разделся, наверное. Я за тобой не следила. Слышу храпишь, ну и ладно. Мне вообще не до чего было. А записку в мой почтовый ящик ты опустила? Какую ещё записку? Да я не знаю, где ты и живёшь. Туда на такси ехали. Я пьяная была, утром выскочила, тоже тачку поймала. Так что отцепись от меня. А то не дай бог Илья узнает, нам мало не покажется, ясно тебе? «Да, ясно, что ничего не понятно. Ладно, извини. А что в той записке-то?» Не смогла сдержать любопытство Дарья. «А это не твоего ума дело. Лучше и счет мне принеси», ответил Иван и рассеянно отхлебнул остывший кофе. «Да, похоже, он свалял дурака, когда так разволновался из-за этой дурацкой записки и югу расстроил. Надо срочно ей рассказать, что вся история просто несусветная глупость». И вообще он ни в чём не виноват. Вот знал же, знал, что не спал с этой бывшей блондинкой, знал, но сам себе не верил. Иван решительно набрал номер Юки, потом сбросил звонок и замер, глядя в пространство. Вместо радостного облегчения только что наполнявшего его душу, вдруг, словно открывшаяся рана, засвербела обида. Он так страдал всё это время, угнетаямый чувством вины. А всё почему? Да потому что Юка ему тогда не поверила. Хотя он никогда не давал поводу усомниться в собственной верности. И пытался ей все объяснить, так она же не слушала. Но откуда же все-таки взялась эта проклятая записка? Иван достал листок и рассмотрел повнимательнее. И правда, цифры на обороте. 1-1-8-5-7. Или 3-7. Да нет, точно 5-7 на конце. Что бы это могло быть? Почему-то и число, и само написание цифр показалось Ивану знакомыми. Он попросил у официантки, подошедшие со счетом ручку, и написал под карандашной записью 11857. Потом еще раз. Да, сомнений нет. Именно так криво он и пишет восьмерку. И всегда ставит поперечную черточку у семерки. Ну и что это значит? Может, он сошел с ума и сам себе написал записку? но в тексте почерк точно не его. И тут Ивана осенило. Он хлопнул себя по лбу, вскочил и рванул в сторону дома. Ближе к ночи он все-таки позвонил Юке. Сообщил, что все выяснил. С блондинкой не спал, так что записка не имеет к нему никакого отношения. Понятно. Растерянно ответила Юка, пораженная его холодным тоном. Она хотела спросить, когда он вернется домой, но не успела. Иван повесил трубку. Он не приехал домой ни в этот вечер, ни на следующий день, ни потом. А на её вопросительный звонок сухо ответил: "Извини, я сейчас занят".